Соперничество между братьями и сёстрами. Так уж повелось, что братья и сёстры вечно что-то между собой делят и никак не могут поделить. Разумеется, литература, как зеркало действительности, не прошла мимо этой проблемы. Жозе Сарамато, Каин, Джордж Элиот, Мельница на Флоссе, Лив Энджер. «Покойка к реке», английский «Peace like a river», Луиза Мэй, Олкот, «Маленькие женщины». Братья и сестры, соперничающие за родительское внимание, младшие, обожающие старших, которым эта любовь не нужна, братья и сестры, не выносящие друг друга на дух, братья и сестры, не чающие друг в друге души, На страницах романов мы встретим любой из перечисленных типажей. Строго говоря, некоторое соперничество между детьми в семье вполне допустимо, если оно не повторяет историю Авеля и Каина. В хрестоматийном изложении она известна нам из Библии, но Жозе Сарамаго в романе «Каин» рассказывает ее по-новому. «Поначалу братья». Закадычные друзья. Однако по мере взросления соперничество между ними принимает опасный оборот. Однажды братья приносят Богу дары. Авель самые лакомые куски бараньей туши, Каин плоды земли. Господу подношение Авеля явно понравилось больше, и Каина охватила зависть, настолько сильная, что он убил брата. Но тотчас же раскаялся в содеянном и принялся обвинять бога, на наш взгляд, справедливо в том, что тот не остановил его руку. На протяжении остального повествования Каин мстит богу, вмешиваясь в его планы и корректируя божий промысел в ветхозаветных событиях от Содома и Гоморры до великого потопа. В романе Сарамаго богу как родителю Ни чуждо ничто человеческое. Он непоследователен, ненадежен, часто предвзят. От детей таких родителей требуется поистине божественная мудрость. Не обращая внимания на подаваемый им дурной пример, они должны любить друг друга. К сожалению, Каину не удалось подняться над собой и обстоятельствами. «Не попадитесь в ту же ловушку». Не возлагайте ответственность за ошибки родителей на братьев и сестёр. В романе Джордж Эллиот Мельница на Флосси мистер Таливер подаёт как раз хороший пример. Позволяет своей сестре миссис Мосс не возвращать одолженные ей деньги. Мистер Таливер надеется, что его сын Том будет также добр к своей младшей сестре Мэгги. Но не тут-то было. Когда по ней досмотру Мэгги у Тома перемёрли кролики, он заявил, что никогда не простит сестру. Том принимает восхищённую любовь Мэгги как должное, но сам не испытывает к ней никаких добрых чувств. Что можно посоветовать такому человеку, как Мэгги? хотя бы не выказывать столь явственно своё преклонение перед бессердечным старшим братом мегги не хватает самоуважения добровольно соглашаясь на роль существа второго сорта она обрекает себя на вечное унижение на таком основании гармоничных отношений не построишь литературные братья и сёстры лучше ладят друг с другом если их объединяет общая борьба Например, с нуждой или обидчиками. Обитатели городка Руфинг в штате Миннесота, братья и сёстры из романа Лифа Энджера Покой как река, любят отца Джерэмаю Ленда, однако прочнее всего их связывают общие невзгоды: голод и недружелюбие соседей. Дети растут без матери, которая бросила семью, когда отец в силу обстоятельств вынужден сменить престижную профессию врача на работу сторожа. Восьмилетняя Суид изо всех сил старается создать в доме атмосферу Рождества и готовит печенье в виде Санта-Клауса с глазами из сухого гороха и бородой из макарон. Старший брат Дейви бесстрашно грызёт печенье, всем своим видом демонстрируя удовольствие и подавая пример второму брату. одиннадцатилетнему Рубену, который тоже решается попробовать кулинарный шедевр сестры. Вот если бы все братья и сестры были такими же отзывчивыми и великодушными друг к другу, к сожалению, иногда преданность заходит слишком далеко. Ревностно защищая брата и сестру, Дэйви убивает двух городских хулиганов и ставит себя вне закона. Вот что значит «все». Братская любовь. Старайтесь любить своих так же, но, конечно, без крайностей. Ну, а как быть, если у вас с братьями и сёстрами нет ничего общего? Прочитайте роман Луизы Мэй Олкот "Маленькие женщины". У сестёр Марч действительно есть причина не доумевать. Как они могли родиться в одной семье? Более не схожих по характеру людей, чем ответственная Мэг, сорванец Джо, паинька Бет и избалованная Эми, пожалуй, не сыскать. Но сестер Марч это не отталкивает друг от друга. Напротив, сплоченные тяжелой болезнью сестры, они приходят к полному взаимопониманию. Читать их историю очень интересно, Если, конечно, вам не притит старомодная девичья сентиментальность, составляющая особую прелесть этого романа. Братьев и сестёр не выбирают, они даны нам судьбой. Относитесь к ним с любовью, даже если ради этого придётся пойти против воли родителей. Забудьте про детские обиды и ссоры и став взрослыми, стройте с ними отношения по-новому и благодарите Бога, то ваши братья и сёстры не такие, как вы. Примечание. Смотрите также: ревность, рождество, семья, отношения в семье. Конец примечания.